Глава двадцать первая. Нуговый сюрприз. Активность в главном зале потихоньку спадала. Узлы вдоль красочных линий времени были закрыты, или затянуты, или распутаны. Думала Сиринсвенду. В общем, с ними произошло то, что обычно происходит с узлами, когда последний светящийся магический символ погас. Наступило некоторое оживление. А снаружи донёсся крик, когда в фонтан свалилось трое волшебников с кучей щупалец. Ринцвена это сначала удивило, а потом встревожило. Раз уж ему не досталось это задание, значит чудакули придумал кое-что похуже. Похоже, я здесь не нужен. На всякий случай произнёс он с надеждой в голосе. Ха-ха, какой вы забавный профессор. Что правда, то правда, заметил Амар, стоявший рядом. Арканцлер ясно выразился, приказав держать вас тут, чтобы вы не говорили. Но я же не убегал. Нет, вы лишь осматривали стену с расшатанными кирпичами, продолжил Амар. Сноска: Университетских надзирателей называли амарами за то, что сильно краснели, когда горячились, и обладали такой хваткой, из которой было чрезвычайно трудно вырваться. В основном они были отставными сержантами, имели неисчерпаемый запас цинизма и заправлялись пивом. Конец носки. Мы вас понимаем. Хорошо, что мы поймали вас до того, как вы успели заскочить в переулок, да? А то бы еще поранились. Ринцвинз вздохнул. Сбежать от Амара всегда было непросто. Они охотились группами и, казалось, обладали коллективным разумом. А благодаря долгим годам измывательства над неродивыми студентами приобрели злобную уличную ловкость, которая граничила со сверхъестественным. В зал ворвались несколько старших волшебников. Чудакули и декан о чём-то спорили. Не понимаю, почему мне нельзя это делать? Потому что ты слишком увлекаешься, когда дерёшься, декан, бегаешь кругами и издаёшь глупые звуки. Помнишь, из-за чего нам пришлось отменить игры с шарами с краской? Потому что ты не мог понять, что такое игроки на твоей стороне. Да, но это Нам понадобилось неделя, чтобы хоть наполовину привести главного философа в приличный вид. А Ринцвент, вижу, ты все еще с нами. Молодец. Ладно, мистер Топс, докладывайте. Думинг кашлянул. Гекс подтверждает, сэр, что наши недавние действия могли образовать туннели между нашим и круглым мирами, сэр. Иначе говоря, остаточные соединения могут преднамеренно или нечаянно использоваться с той стороны. Это, так сказать, волшебные двери в свободном плавании. Они исчезнут в течение нескольких дней. Хмм. Я не хочу слышать никаких, хмм, мистер Тупс, хмм, ни из тех слов, которые нас тут устраивают. Ну, дело в том, что после того, как эти туннели растянулись на несколько столетий, аудиторы уже могли пробыть в круглом мире какое-то время. Мы не в состоянии сказать, сколько именно. Гекс, хмм, простите, сообщает о косвенных свидетельствах того, что люди смутно осознают их злонамеренное вмешательство, хоть и на весьма примитивном уровне. Об этом свидетельствуют открытия исследователя по имени Мерфи. Круглый мир не по зубам аудиторов. Он сбивает их с толку. Там всё работает не так, как они ожидают, а они не имеют гибкого ума. Но им же удалось испортить путешествие Дарвина, сделав много мелких и довольно глупых вещей сэр. Да и то лишь с большими усилиями. Они плохо справляются с задачей при неблагоприятной обстановке. Это их раздражает. Судя по словам профессора Ринсвенда, для того, чтобы совершить простое физическое действие, им необходимо объединиться целыми сотнями. Он сделал шаг назад и показал предметы, разложенные на столе. Вот ряд доказательств того, что аудиторы, будучи воплощениями законов физики, сталкиваются с трудностями, когда имеют дело с бессмысленными и противоречивыми указаниями. Поэтому я приготовил это. Он поднял что-то вроде ракетки для настольного тенниса. На ней было написано: "Не читайте этот знак". "И это работает, да?" с сомнением произнёс декан. "Это должно погрузить их разум в состояние фуги, декан. Они приходят в замешательство, чувствуют одиночество и мгновенно испаряются". Быть в одиночестве Значит, ощущать самого себя. А проявив индивидуальность, любой аудитор, как утверждается, мгновенно погибает. А как же катапульта? Они тогда зачем? спросил арканцлер, шлёпнув дэкана по руке, когда тот к ним потянулся. К тому же вполне возможно, что группа аудиторов, имеющих достаточно чёткое воплощение в материальном мире, способна развивать грубые физические чувства. Поэтому я приспособил несколько катапульт, чтобы они стреляли сильными э стимулирующими средствами. В старых источниках говорится о чили, экстракте койхрена или цветов блаженики. Но современные склоняются к хикс и микинс. Это шоколад, что ли? Они его не любят, сер. Но приятель, эти существа могут жить в пустом пространстве и даже внутри звёзд. Только если в них незначительное содержание шоколада Сэр. Они стараются держаться от него подальше. К тому же, у него удобные упаковки. А больше всего они не любят земляничный выхрь. Чудакулли взял лук, нацелил на одного из волшебников и выстрелил. Послышалась отдалённая: "Ой!" Хэ, при попадании здорово размазывается. Хорошая работа, мистер Тупс. Я впечатлён. Будете за главного. Декан тут же возмутился. Я протестую. Я же здесь декан. Алло, ну ладно, декан. Можешь тоже пойти. Только давай строго условимся. Что ты не будешь ничем, ни в кого целиться, пока не получишь от меня чётких указаний. Понятно? Да, наверн. Покорно согласился декан. Кроме того, ты ни при каких условиях не станешь размахивать оружием и кричать "Шоколад пли!" Это ясно? Я предупреждаю об этом, потому что уже практически вижу, как эти глупые слова уже формируются у тебя в голове. Это пудловая клевета. Надеюсь, так и есть. Топс, подожди здесь над зирателями и проследи, чтобы с мистером Дарвином ничего не случилось. Гекс, ты знаешь, куда нас отправлять? И если тебе не трудно, сделай нас невидимыми. Пока Чарльз Дарвин сидел в незримом университете, окружённый голубой дымкой, несколько более молодой Чарльз Дарвин. наблюдал за дождём, прозна отмечая, как он был похож на шёпот. Один из недостатков невидимости заключается в том, что никто не может вас видеть. Если же невидимок несколько, то это становится главной трудностью. Это моя нога. А кто это? Смотри, куда ступаешь. И как это мне поможет? Потише там, а то услышит. В этот момент стена в углу исчезла, из сквозь неё проник яркий свет. Жуки разных размеров и цветов хлынули в кабинет сверкающим потоком. Знакомая волшебникам фигура прошла сквозь дыру и с добродушно неудоумённым видом осмотрелась. Она сияла божественным светом, а на голове у неё красовался перекошенный венок из листьев. Мистер Дарвин спросил волшебший, насколько я, я понимаю, понимаю, вы сейчас изучаете эволюцию, эволюцию и как раз испытываете затруднения. Посмотрите, что у него за спиной! – шепнул чудакуль. Не видимые волшебники уставились в мерцающую дыру. Там виднелся песок, вдалеке плескалось море и двигались некие тени. Давайте за мной, прошептал арканцлер в тот момент, когда Дарвин опустился на колени. Разберёмся с ними. Волшебники прошли сквозь туннель, слыша позади старческий голос. Конечно, Конечно отбор, ха-ха, не может быть никаким иным, иным, кроме как естественным. как естественным. Вот взять для примера оสนездников. песок вспучивался, целые его горсти взмывали фонтаном в воздух. Одна невидимка может передвигаться быстро и незаметно. Полдюжина невидимок это несчастный случай, который только и ждёт своего момента, чтобы повторяться снова и снова. "Бывали у нас дела и получше", произнёс голос чудакулли. "Каждый раз, как только я начинаю подниматься, Кто-нибудь обязательно на меня наступает. Разве Гекс не может это уладить? Мы же опять в реальном мире. ответил невидимый декан. Гекс тут не очень силён. Ему понадобится какое-то время, чтобы нас найти. Ты не мог бы сойти с моей ноги? Спасибо огромное. Это не я. Я здесь. Я не вижу, в чём тут проблема. Мы были в другом мире в конце концов. Круглые бир доходятся в внутри корпуса высокой гидрогетической баги, сказал профессор современного равносложения. А бы подозреваю в тысячах миль оттуда. Я бы предложил расползтись всем по разным направлениям. Если ты, Декан, подберёшься к тому кусту с красными цветами, а ридсвинт? А где ридсвинт? Здесь. Отозвался приглушенный голос из-под песка. Извини, ты вот к тому камню. Понемногу проронив проклятие лишь несколько раз, волшебники смогли подняться на свои невидимые ноги. О, это мой на остров. Я узнаю ту гору. Заключил чудакульле. Смотрите за. Почему бы нам просто не дать ему по голове? спросил декан. просто грохнуть и всё. Потом перетащим его сюда и дело с концом. Из квантов, ответил Ринсвинт. Мы вынуждены иметь дело с тем, что уже произошло. Если мы не позволим случиться тому, что случилось, то другие события, которые мы Он запнулся. В общем, это из квантов. Поверьте, я бы сам хотел, чтобы было иначе. И вообще никто не может грохнуть по голове бога, сказал чудакулли, теперь имевший вид едва различимого контура на фоне океана. Как правило, это не срабатывает, а лишь вызывает разговоры. И об этом обязательно узнают другие боги. Ну и что? Никто из них его не любит. Они изгнали его после того, как тот изобрёл слона-начальника. возразил декан, который также начал проявляться. Это только так кажется. Они не поощряют богоубийства. И вообще, гляньте вон туда. О, нет, проговорил Ринсвинд. Аудиторы. С горы катилось серое облако. Приблизившись, оно сжалось и стало темнеть. Они кое-чему научились. Заметил арканцлер: "Раньше они так не делали. Ну ладно, Ринсвин, будь добр, займи первую линию обороны и поторопись". Ринсвинд, неизменно полагавший, что брать в руки оружие значит дать противнику возможность получить что-то, чем можно тебя стукнуть, поднял плакат с надписью: "Убирайтесь прочь". Домин говорит, что это должно сработать. неуверенно произнёс чудакулле Аудиторы приближались, сливаясь до тех пор, пока от них не осталось лишь половина. Все как один тёмные, они излучали угрозу. О, похоже, они не из тех, кто умеет читать, сказал чудакулле. Джентльмены, пора прибегнуть к шоколаду. Стоит заметить, большинство волшебников не были прирождёнными стрелками. Заклинание всегда попадало туда, куда ему приказывали. Достаточно было лишь взмаха в нужном направлении. Но они никогда не относились к прицеливанию серьёзно. Тем не менее, некоторые выстрелы достигали цели. Когда они попадали в аудитора, тот издавал слабый крик и распадался на куски своей мантии, и они исчезали. Но один бывший чуть больше остальных ловко уворачивался от летящих в него шоколадок. Аудиторы в самом деле учились, а шоколад у волшебников был на исходе. "Замри!" сказал декан, прицеливаясь из лука. Фигура остановилась. "Ага!" радостно произнёс декан. "Думаю, тебе интересно? Э, أ... интересно, остался ли shoes. у меня шоколад или нет?" И как оказалось, я не. Нет. ответил аудитор и двинулся вперёд. Что, прости? Мне не интересно, остался ли у тебя шоколад. ответила тёмная сущность. У тебя ничего не осталось. Хикс и Микс, роскошный ассортимент включает по паре порций орехового крема, земляничного вихря, карамельных палочек, лиловых сливок, вишнёвого крема и ореховых шариков, и по одной порции миндального наслаждения в ванильной чашечке, персиковых сливок, кофейного фондю и лимонной феерии. Дикан улыбнулся так, будто все строждественские праздники наступили для него одновременно он поднял лук тогда будь добр поздоровайся с нуговым сюрпризом конфета выстрелила с резким звенящим звуком аудитор на миг пошатнулся и волшебники затаили дыхание затем с еле слышным визгом он растворился в воздухе Все каждый раз забывают нуговый сюрприз, сказал декан, поворачиваясь к остальным волшебникам. Наверное, потому что он безнадёжно отвратителен на вкус. Следующие несколько секунд был слышен лишь шум моря и больше ничего. Затем: "Э, -э здорово ты его, декан!" похвалил его чудакуля. Спасибо, арканцлер. Хотя и немного переборщил со зрелищностью, но я в том смысле, что тебе не обязательно было болтать при этом. Вообще, я не был уверен, что у меня действительно была нуга. Всё ещё улыбаясь, признался декан: "Чудаку ли знал, что теперь убрать эту улыбку было не так просто, и решил сдаться". Но всё равно хорошее представление вышло, пробормотал он, а затем громким голосом продолжил. Если слышишь меня, Гекс, верни нас в главный зал, пожалуйста. Ничего не произошло. Важной частью переноса материи между мирами является перемещение равнозначной массы в обратном направлении. Это может занять некоторое время. А затем на пляж свалились дубовый стол, три стула и две ложки. В следующий миг волшебники исчезли.